Глава одиннадцатая Алекс Утром я встала разбитая и уставшая, потому что ночью после случившегося спала плохо. Выбралась на пробежку и, не желая встретиться с Диаром, выбирала сегодня самые тихие и заброшенные места в парке. Под ногами шелестели листья, неизменно напоминали о доме на земле. Я радовалась, что роботы-уборщики до них пока не добрались, и я могу наслаждаться этой красотой. Бек, как это часто у меня бывало, привел мысли в порядок, и в квартиру я возвращалась с твердым намерением хорошо сегодня выполнить свою работу. Личные переживания никоим образом не должны помешать. Из одежды выбрала легкий, но прочный комбинезон темно-зеленого цвета с серебристыми вставками. Подумав, заплела волосы в косу и уложила на затылке, чтобы не мешались. Перед выходом поглубже вдохнула, стараясь мыслить позитивно. Пока флайер, поставленный на автоматическое управление, нес меня в звездный ветер, время будто замедлилось. Алиса и Кай, с которыми я столкнулась на посадочной площадке, поздоровались и почти бегом направились к зданию. Эмма на дух не переносила тех, кто опаздывает, и я об этом знала. До инструктажа оставалось еще четверть часа, но, заметив, как неподалеку садится флайер Диара, я поспешила вслед за коллегами встретиться с ним вот так мне не хотелось я все еще боялась не сдержать чувств и решила дать себе возможность спокойно добраться до нужного полигона и настроиться на работу только на нее и ни на что больше я убеждала себя в этом пока шла по коридорам выискивая нужный тренировочный зал если честно думала они расположены в одном месте, но как оказалось это было не так завернула за угол приложила ладонь к двери дожидаясь доступа галахард Одетый почти в такой же комбинезон, как я, разве что он отличался цветом, был черным. Беседовал с незнакомой девушкой лет двадцати, не больше. Короткие светлые волосы с ярко-сими прядками, вздернутый нос, черные глаза и едва заметные ямочки на щеках, когда она улыбалась. Инструктор представил нас друг другу. Колера оказалась экскурсоводом и с любопытством смотрела на меня, даже не думая скрывать своего интереса. «Маршрут проработан очень точно, что упрощает мою работу». «Спасибо», — сказала она, пока Галахарт отвлёкся на сообщение на Лиаре. «Он может быть непредсказуем. Вас же предупредили?» — поинтересовалась я. «Конечно, но надеюсь, мы все же будем придерживаться намеченного плана». Галахарт, сбросив вызов, окинул нас внимательным взглядом и сказал, «Раз все в сборе, пройдемся по маршруту». Я еще не успела осознать, что он сказал, как из-за моей спины шагнул Диар. Меня коснулся мороз, который мужчина принес с собой, а жар ударил на вылет в грудь, нерушимый, как скала. Уверенный, Дир остановился в нескольких шагах от меня, и возникло ощущение, что, попроси сейчас кто, не смогу сдвинуться с места. Одно присутствие Диара подействовало так, будто я с разбегу нырнула в ледяную воду, а вернуться на поверхность, чтобы схватить глоток свежего воздуха, не получается». Совсем иначе повела себя колера, почтительно склонила голову, сделала осторожный шаг назад и немного придвинулась к галахарду, словно ища у него защиты. Я старательно пыталась сосредоточиться на словах инструктора, потому что от них зависел успех моей работы. Но взгляд то и дело возвращался к Диару, одетому в черную форму. Этот цвет придавал ему строгости, еще больше подчеркивал волосы цвета инея и светлую кожу. Сейчас – Он казался мне мужчиной из совсем другого мира. «Полагаю, с гиппокампусами проблем возникнуть не должно, Диар?» «Нет». «Алекс, проверь подводные течения, прежде чем отправить детей на водную прогулку». «Сделаю», — подключилась я к обсуждению. «И будьте внимательны в долине. Местность открытая, но там есть овраги, по склонам которых растут ядовитые акации». Я кивнула, зная, что их аромат вызывает галлюцинации, и каким бы ни выдался наш маршрут в ту часть долины, мы попасть не должны. «Вопросы есть?» — поинтересовался Галахарт, заканчивая инструктаж. Мы ответили отрицательно, и он щелкнул пальцами, активируя в стене ящики с капсулами. «Переодевайтесь». «А чем плоха наша форма?» — удивилась колера, опережая меня с точно таким же вопросом. «Это последняя разработка нашей фирмы» усовершенствованная. Защита на ней стоит невероятно мощная. Зверь не прокусит. Для огня и воды тоже непроницаема. Разве что плазма может разъесть, но над этим уже работают. Глаза колеры округлились. Сдается, она очень хотела спросить, к чему такая одежда выдается экскурсоводу и начала подозревать что-то нехорошее. Мы активировали часть стены, создав непрозрачные перегородки. Комбинезон оказался в темно-синих тонах и белой вставкой на груди и рукавах. Определить, из какой материи он сделан, я так и не смогла. Даже если это была обычная ткань, ее стольким обработали и применили такие технологии, что она сильно изменилась. Едва щелкнула последняя застежка, как по костюму пробежала искра, и он буквально слился с кожей. Ощущение было непривычным и странным. Вроде бы на тебе надет костюм, но ты его абсолютно не чувствуешь. Послышалось восторженная охот колеры а затем ее вопрос, как этот комбинезон снимать. «Нажмете на белую выемку на вороте», — ответил Галахарт. Я как раз убрала перегородку и увидела, как он показал эту самую выемку на костюме. Осторожно нащупала ее, чтобы убедиться, что все в порядке, и успокоилась. «Готовы?» — раздался голос Маркуса за нашими спинами, и мы обернулись. Немного встрепанные волосы говорили о том, что он очень спешил, но вид у него был вполне уверенный и собранный. Мы поздоровались, выслушали информацию о флайере, который нас ждет. «Удачи! Загляните ко мне, как вернетесь!» На этом с начальником мы распрощались. Вскоре я вновь оказалась на посадочной площадке, и пока Дир разговаривал с пилотом, который должен был доставить нас на место встречи, Калера и я вполне комфортно разместились внутри. Девушка запустила Лиар, еще раз проверяя маршрут, а я бездумно смотрела в окно. Через четверть часа мы вышли на небольшую каменную возвышенность, окруженную смешанным лесом. Оглядеться толком я не успела, потому что в нескольких метрах от нас опустился флайер в два раза больше нашего. Черный, разрисованный алыми сполохами пламени. Дверь отъехала, и пятеро мужчин в черной бронированной форме со скрывающими лица шлемами с зеркальным стеклом выстрелились у входа. Шестой помогал выйти из флайера детям. Они были одеты точно так же, как и мы, в легкие прочные комбинезоны светлых тонов. Двое, мальчик и девочка лет восьми, светловолосые, кареглазые, с любопытством смотрящие по сторонам, явно предвкушали приключения. Внешне они напоминали людей, если не считать удлиненных ушей и прикрытых воротником под горлом щелей, чтобы дышать под водой. Всё же Калиастра — планета, большую часть которой занимала вода, и жители обитали там не только на суше, но и под водой, о чём говорили их худощавое телосложение и круглые, способные более чутко улавливать свет глаза. Третий ребёнок, подросток лет 14, с коротко стриженными волосами, в которых сиял золотой обруч с крупной жемчужиной по центру, не выказывал ни удивления, ни любопытства. Во взгляде сквозило высокомерие, и, подключив интуицию, Я поняла, что он за что-то обижен отца. Копнуть дальше не рискнула, потому что жемчужина на обруче слабо засветилась. Он резко обернулся в мою сторону, сощурился и сказал. «Я не потерплю даже ментального сканирования». Тон не допускал возражений. «На, -а -а. если бы ты почитал информацию о маршруте и наших сопровождающих, то точно бы знал, что Нара Александра не обладает подобной способностью. Она всего лишь интуит», — звонко заметила Хаата. Его младшая сестра. На, старший наследный принц Калиастры, фыркнул. «Могли бы кого-то и посерьезнее дать в сопровождение, зная, что от сделки с моим отцом получат немало. Тоже мне интуит». Я сдержалась и в этот раз, но неожиданно почувствовала, как над На нависает опасность. Вдох. Я закрыла глаза и прислушалась, выискивая напасть. Сейчас мне было не до слов взорвавшегося мальчишки. Маркус хоть и сказал, что отправляет меня на тот случай, если придется менять маршрут. Все мы понимали, что моя обязанность — почувствовать опасность и уберечь от нее детей. Что-то не так было с ветками над флайерами. Какое-то неизвестное растение? Или там прячется опасное животное? «Дерево слева. Минута до нападения», — выдала я. Дети ничего не успели сообразить, как охрана закрыла их собой, активировав щит. Диар неожиданно оказался рядом со мной а через миг рядом с на, прикрытым непроницаемым куполом. Интуит способен почувствовать опасность даже тогда, когда вы не видите ее перед своим носом. Спокойно, сказал он, и вскинул руку вверх, выпуская лед и мгновенно замораживая все дерево целиком. С ветки над головой на, раскрыв пасть, в охотничьем броске свесилась метровая темно-зеленая змея с черным рубиновым узором на чешуе. Колера не удержала вскрика. Дир, под взглядом наследника правителя Калиастры, сжал ладонь, и змея рухнула на землю, рассыпаясь на осколки. «Надеюсь, вопрос о том, насколько достойных сотрудников «Звездный ветер отправил вам в сопровождение, исчерпан», — уверенно заявил он, не сводя глаз сна. Принц нервно сглотнул и кивнул, признавая свою неправоту. Других извинений от него было ждать бессмысленно. Дир разжал ладонь, встряхнул ее, Дерево медленно стало возвращаться в свой изначальный вид. Исчез по щелчку одного из охранников защитный купол, сам он шагнул нам навстречу, откинул шлем. «Впечатлен, Нардиар! Сколько я о вас слышал, но никогда не думал, что доведется встретиться! Танжатур, начальник службы безопасности и Ластера. Рады познакомиться!» — кивнул Ариат. «Ох, как вы ее!» — раздался восторженный голос Хааты. «А меня так научите?» Возбужденно спросил Шар, и ее брат, сверкая глазами. «А как вы создали лед? А у вас на планете все так умеют? А что это была за змея?» Они засыпали Диара вопросами, пробрались к нему, несмотря на попытки охраны удержать их на расстоянии, и непосредственно дернули Диара за руку. Вздрогнули все, за исключением меня. Я-то точно знала, что Диар полностью контролирует свою силу. А вот он, явно не привыкший к общению с детьми, немного растерялся. Всегда был грозным и неприступным тем, кого пусть и уважали, но боялись. А тут я с трудом спрятала улыбку, хотя взгляд выдавал меня с головой. «А я думала, вы больше хотите покататься на гипокампусах и выяснить, кто быстрее бегает, едва мы окажемся в цветущей долине». Нашлась я и покосилась на колеру, намекая, что развлекать детей – это ее прямая обязанность. Мой взгляд экскурсовод истолковала верно. «А еще я вам расскажу историю про принцессу и подводного дракона, которые однажды родились на нашей планете», добавила она, переключив внимание детей из Дира на себя. Пока они засыпали ее вопросами, мы закончили с приготовлениями к походу. Один из охранников взял капсулы, в которых было уложено все для пикника, остальные проверили оружие. Танжатур настроил флайер, чтобы следовал за нами. Дальше все пошло вполне тихо и мирно. На, хоть время от времени и высокомерно фыркал, но вести калерея экскурсию и рассказывать о заповеднике даже не пытался мешать. Охрана сосредоточилась по тропе, высматривая опасности. Они явно чувствовали себя не в своей тарелке, не заметив ту змею, прятавшуюся в листве. Хаата и Шар, как зачарованные, слушали калеру. Роща вскоре закончилась, и тропа вывела нас на небольшую площадку, с которой начинался спуск в долину к озеру, где обитали гиппокампусы. Калера остановилась и сказала... Так как мы начали с одной из легенд Ариаты, сейчас самое время узнать, что сегодня мы будем гулять в одном из крупнейших заповедников планеты Ариата. Именно в этом месте давным-давно упало больше всего метеоритов и появилось много интересных растений и животных. «Гиппокампусы?» – уточнила Хаата. «И они тоже», – улыбнулась Калера. «И летающие цветы, о которых рассказывал папа?» – тут же спросила девочка. «Конечно». «Они имеют столько оттенков, что когда летят, напоминают радугу. Такое зрелище увидишь только на Ариате». «Колера! Вы забыли упомянуть про озера, искупавшись в целебных водах которых можно приобрести бессмертие!» «Посмеиваясь», — заметил Танжатур, и мы все рассмеялись. «И они тоже входят в зону заповедника!» «Ну что ж, вперед!» Долина пестрела цветами, кроны на деревьях напоминали огромные белоснежные шары. В воздухе то и дело проносились толстые бабочек, то тех самых орхидей, о которых недавно рассказывала колера. Вдали виднелись сизы горы. Лес, отгороженный защитным куполом из-за наличия опасных животных, казался темным облаком. И эта тонкая паутинка реально не пропустит никого из хищников в долину? Не выдержал и поинтересовался Наа, смотря почему-то исключительно на Диара. «Однозначно». Защитный купол лишь кажется тонким, но впечатление обманчивое. Обитают здесь динозавры, как когда-то давно на Земле, и они бы его не смогли нарушить. «Наа», — озадачился ответом, полез в Ляр искать информацию о том, кто такие динозавры. А я покосилась на Диора, сгорая от желания поинтересоваться, зачем он про них-то читал, когда пытался узнать о моей планете. Никакой логике же это не поддается. Я взглядом отыскала озеро с гипокампусами, практически скрытые в цветах и травах. Подземные источники делали его воду насыщенно голубой. Водяных лошадок на поверхности не виднелось. Ух ты, как красиво! Не удержалась Хаата, едва Калера показала на озеро, привлекая внимание детей. А мы сразу к нему пойдем, поинтересовался Шар, которому явно не терпелось покататься на гипокампусах. Заинтересованный взгляд на Калеру бросил украдкой и на «Для начала погуляем по долине, я покажу вам поющие ручьи, возле которых мы устроим пикник, а после отправимся к озеру», — улыбнулась Риата, Пока она рассказывала что-то еще из истории цветущей долины, я прикрыла глаза, сосредоточилась и вовсю задействовала интуицию. Заповедная зона была тиха и прекрасна. Опасность здесь представляли разве что кусты ядовитого терновника и душащие лианы, но они оставались далеко в стороне от нас, поэтому беспокойство не вызывали. «Все в порядке?» — поинтересовался Диар, и я кивнула, заметив, что к нашему разговору прислушивается Итан Жатур. Больше вопросов не последовало, и наша компания стала медленно спускаться в долину. Хаата и Шар снова засыпали колеру вопросами. И, как и предполагал Маркус изначально, нам пришлось подкорректировать маршрут, чтобы взглянуть на светящихся мотыльков, обитавших в одном единственном месте на Ареате. Они располагались на деревьях так плотно, что те казались золотыми. Но малейшее наше движение, и мотыльки поднимались сверкающим облаком, разлетаясь вокруг. Зрелище было настолько захватывающим, что я забыла обо всем на свете. Через полтора часа мы добрались до поющих ручьев. Капли воды стекали по скалам, падали на камни, создавая хрустальный перезвон. И если долго прислушиваться, действительно начинало казаться, будто кто-то здесь поет. Двое из охраны занялись обустройством пикника, выбрав небольшую полянку возле воды. Остальные следили за детьми и колерой, которая снова им что-то рассказывала. Я на всякий случай еще раз проверила местность и только потом присела на камень. Одна из орхидей подлетела ко мне совсем близко. В руки, конечно, не далась, они были пугливы и осторожны, но цветок, прилепился неподалеку на ствол дерева, распространяя тонкий нежный аромат, который привлекал насекомых. Я на него засмотрелась и не заметила, как Дир оказался рядом. Он присел на соседний валун и спросил. — Ты начала меня бояться, Алекс? — бросила на него удивленный взгляд, качнула головой. — Тогда почему пытаешься держать дистанцию? — Мы на работе, — ответила спокойно, хотя внутри все заныло. «Положешь ведь», — уверенно заявил Дер. «Я не терплю ни жалости, ни притворства, Алекс. Скажи прямо, что не так?» С трудом подавила вздох. «И правда, что не так? У вас, Дер, Тарвал, всего лишь есть другая женщина. Но разве я могу упрекать его в том, что у него есть личная жизнь? Нет у меня такого права. Никто из нас ничего друг другу не обещал. А то, что сердце разрывается от боли каждый раз, когда я смотрю на Диэра, Так это мои проблемы, а не его. И надо сделать все возможное, чтобы мои чувства не помешали работе. И все. Я так и не ответила. Чувствуя, если скажу хоть слово, то могу расплакаться. Молча поднялась и направилась к калереи и детям, рассаживающимся возле расставленных блюд. Дер присоединился к нам через минуту. И все то время, пока мы обидали, я чувствовала на себе его колючий взгляд. Он пробирался в душу, сковывал ее, и лишал возможности оставаться собой. Не стоило невероятных усилий делать вид, что все хорошо. Когда поели, отправились к озеру с гиппокампусами. Дети, едва дождавшись нашего разрешения, сразу же бросились к воде. И из нее мгновенно вынырнула с десяток лошадок. У них была переливчатая, словно жемчуг. Кожа — голубые или синие глаза, спутанные гривы и полупрозрачные плавники. Рыбьи хвосты лишь немного выступали над поверхностью. Гипокампусы оказались не менее любопытными, чем дети, и охотно дали себя погладить и угостить кусочками лепёшек. Одна из лошадок ласково ткнулась мне мордой в ладонь, требуя угощения, и я достала из сумки последнее лакомство. Гиппокампус довольно ударил по воде хвостом и поднял тучу брызг. Я мокрая с ног до головы рассмеялась. Волосы, конечно, высохнут, а защитный костюм укроет от влаги. Разве можно не позволить такому чуду пошалить? Тем временем я заметила, как Дивер подошел к берегу, забрался на гравитационную платформу, которую подал ему Танжатур, и мгновенно поднялся в воздух. Дальше замерли уже все, наблюдая, как он легко и уверенно скользит по воздуху, выпуская энергию и замораживая воронки и подводные течения. Гипокампусы носились по озеру следом за ним, предполагая, что он затеял с ними какую-то неизвестную им игру возникшие посреди их дома глыбы льда лошадок совсем не смущали лишь добавляли азарта отметила что даже на который за все наше путешествие почти не разговаривал стоит не в силах оторвать от диара глаз а хата и шар так вообще рты пооткрывали дир приземлился в нескольких шагах от нас отдал гравитационную платформу танжатур сел на гипокампуса вместе с хатой его заместитель шаром кна предсказуемо отправился дир И тот, пусть и был недоволен, что его не отпускают на прогулку самостоятельно, возразить не посмел. Меня и колеру тоже сопровождали охранники, а двое остались на берегу приглядывать за местностью. Гиппокампусы оказались миролюбивыми животными, игривыми, но вполне послушными. Некоторое время они плавали с нами по озеру, позволяя наслаждаться видами, а потом решили поиграть в догонялки и прибавили скорость. Я слышала, как кричит от восторга Хата, а ей вторит Шар, как азартно подгоняет гиппокампуса на, но при этом старалась не терять бдительности. Спустя некоторое время мы оказались на берегу. Дети на делились впечатлениями, параллельно подкармливая не менее довольных развлечением гиппокампусов. Надо же, связи нет, удивился Танжатур, показывая на свой лиар А у вас? Я нащупал свой, щелкнула по запястью. Что-то здесь глушит сигнал, что ли? — озадачился он. — Раньше здесь не раз бывали ариаты. Со связью все было хорошо, — заметил Диар и едва заметно нахмурился. Интуиция сработала быстрее, чем я поняла, что происходит. «Опасность — Опасность! — крикнула громко и шибла Диара с ног. Мы покатились по склону к воде, рухнули в нее, оказавшись на большой глубине. Глухой звук прокатился под водой, она озарилась вспышкой, и слева мелькнули встревоженные гипокампусы Один из них проплыл совсем близко и налетел бы на меня, если бы между нами не появился ледяной щит. Дер подхватил меня и потащил к поверхности, и вскоре я смогла вдохнуть воздух. Перед глазами все мельтешило, голова гудела, а звуки казались приглушенными. Едва придя в себя, обернулась к берегу, увидев, что Танжатур с детьми и колерой находится внутри защитного купола — а охрана прикрывает их от выстрелов двух незнакомых черных флайеров без всяких опознавательных знаков. Взгляд зацепился за место, где несколько мгновений назад находился Дер, прежде чем я его шибла, и я увидела оплавленную плазмой землю. Я не знала, что сейчас делать, но Дер сориентировался мгновенно. Секунда, и меня окутал защитный ледяной купол, не давая возможности двигаться, заставляя остаться в воде а сам Ариат рванул к испуганным детям. Взгляд в глаза НА, потом Тан Жатура, и ДЕР вскинул руки, превращая защитный купол в ледяной шар. Очередной рывок, и ДЕР на ненормальной скорости, такой, что смазались его очертания, рванул к гравитационной платформе и оказался над озером. Поднял ледяные глыбы, направил на них энергию, и они полетели в воздух на перерез обстреливающим ледяной шар флаером. Двое выживших охранников в этот момент все еще отстреливались, но плазменные шары настигли их. И я в оцепенении смотрела, как от них после вспышки не осталось даже пепла. Ужас накрылась головой, но опомниться я не успела. С десяток ледяных глыб достигли одного из флайеров, и тот вспыхнул и рухнул в долину. Вода в озере взметнулась, встала стеной, моментально превращаясь в лед, обнажая каменистое дно. На нем лежали гиппокампусы, и теперь находилась я. И только эта мгновенная реакция Дира изгладила последствия волны от взрыва флайера. Второй флайер отбросила взрывом подальше, но я понимала, что передышка не будет долгой. Дир встретился со мной взглядом, под моими ногами побежал лед, которым за считанные минуты покрылось дно с лежащими на нем гиппокампусами. Ледяная стена, которая все еще нависала над нами, под действием силы Диара превратилась в воду. Я ожидала, что она рухнет, но этого не случилось. Поток воды направился к ледяному шару, расплескался по тропе, превращаясь в ледяную дорогу. Дети смотрели на происходящее во все глаза. Сдается даже глава службы безопасности, потерял до речи. Дир уверенно подошел к ним, наложил еще несколько слоев льда. Я видела, как непросто ему это дается. Сила была на исходе. Заострились черта лица, ярче стали глаза, став как морозное небо, а в коротких волосах заблестел иней. Дир отпустил ледяной шар, сощурился, а потом... Вот как он это сделал? Что это вообще было? Какая-то секунда прошла, и шар... На невероятной скорости помчался по ледяной тропе, разгоняясь. Замер у самой вершины, и я испугалась, что сейчас по инерции под действием своей же тяжести соскользнет вниз. Но этого не случилось. Шар со спрятанными внутри детьми скрылся в роще, где находился флайер, на котором прилетела наша команда. Наверняка Танжатур сможет выбраться и связаться со своими. И сейчас главное — не пустить за ними следом второй флайер, который оправился от ударной волны, и снова вынырнул из облаков. Огонь еще не вырвался из него, как я дернулась, и вдруг оказалась рядом с Диром, снова сбив его с ног. На расстоянии двух ладоней рядом с нами оплавилась земля от выстрела. «Ты когда мне сознаешься, что у тебя высший уровень способностей?» Вдруг поинтересовался Дир, на котором я лежала. «Никогда», — честно ответила я, переворачиваясь и вскакивая на ноги. В тех местах, где долины коснулся огонь противника, пылали пожары пространство заволокло дымом и я закашлялась держи прямо из воздуха создавал ледяные шары и на ходу сбивал ими огненные отчего небо то и дело озарялось вспышками надо увести его отсюда крикнул он прячься и договорить дер не успел потому что моя интуиция снова проявила себя миг Размытое пространство, словно растекшаяся по холсту краска, и мы стоим прижатые к стволу одного из деревьев где-то посреди долины, откуда не видно озеро. Вдох, и мои глаза смотрят в его, пронзительные, до сумасшествия синие. Дыхание Диара скользит по моей щеке. «Впервые, да?» «Что?» Хрипло поинтересовалась я, замечая, что вцепилась руками в его плечи. «Мгновенные бесконтрольные перемещения», — пояснил Диар уставилась на него, нервно сглотнула и кивнула. «Как я это сделала, можно было не спрашивать, все равно не скажу. Чувствуешь себя как?» — глухо поинтересовался Диар, прислушиваясь. «Если скажу, что нормально, солгу». Мгновенные перемещения забирают много сил. Тут неожиданно у Дира сработал вызов лиаре «Живы?» — уточнил Маркус. «Как видишь», — ответил Диар не ранены дир покосился на меня я качнула головой нет танжатур с тобой связался так полагаю да все кого ты заковал в ледяной шар живы и невредимы они в безопасности второй флаер служба безопасности ластстер успела раньше нас флаер уничтожен нападавшие неизвестны где вы находитесь дир выскользнул из под дерева показал маркусу картинку отсылая координаты будем через несколько минут «Ждите!» Дер кивнул, мельком глянул на лед, стелющийся по земле возле его ног, обернулся. Я в этот момент стояла, прислонившись к дереву, и смотрела на душащие лианы, которые ползали ко мне. Одна даже уже обвила ногу и выпустила черные колючки, намереваясь пронзить кожу и парализовать. Дер заморозил растение мгновенно, превращая в хрустальный лед. В другой момент он бы сдержался, сделал это аккуратнее но сейчас слишком устал. Каждый из нас платит свою цену за измененные гены. Я вот не чувствую страха. Инстинкт самосохранения просто исчезает. Адзер с трудом сдерживает холод. Мы так и стояли, прислонившись к дереву и ждали флайера от Маркуса. А когда он спустился, молча забрались внутрь. Пилот нервно дернулся, тут же переключился на управление. Маркус снова вышел на связь. «Целитель точно не нужен?» Нет ответил Дер. «Мы домой». Маркус почему-то посмотрел на меня, кивнул и отключился. Через час мы с Дером оказались на крыше дома, где жили. Поймали гравитационные платформы и полетели к своим квартирам. Сильная усталость накатила уже за дверью. До души я шла, пошатываясь, опираясь рукой о стены, которые, как мне казалось, покачивались. Встала под струи воды, закрыла глаза. События прошедшего дня кружились калейдоскопом, но сейчас под действием отката после использования способностей я не чувствовала ни ужаса от случившихся смертей, ни страха. Единственное, что осталось, — это ненормальное, противоестественное желание оказаться рядом с Диаром. Интуиция не давала покоя, подсказывала, насколько мужчине плохо и холодно, но его есть кому согреть. Я усилием воли забралась в постель и закрыла глаза, стремясь хотя бы во сне забыться. «Дир!» Вот что я сделала не так? Вопрос рвался с моих губ, но задать его перед заданием не имелось возможности. Мы с Алекс были у всех на виду, шел инструктаж. И если тогда на стоянке я надеялся, что она просто меня не заметила, то сейчас... Я ощущал, как с каждым мгновением все сильнее и неотвратимее между мной и Алекс возникает стена. Даже интересно, кто и что такого Алекс про меня рассказал, что это ее оттолкнуло. Не могла же она ни с того ни с сего оборвать наши отношения. Или все же могла. Может, ее чувства просто остыли? Или она осознала, что рядом с таким, как я, ей не место? Может, тысячи предположений одно другого хуже? Я старательно сосредоточивался на том, что говорит Галахарт, но смотрел все равно на Алекс, такую близкую и невыносимо далекую, и понимал, что надо выяснить, в чем дело, при первом же удобном случае. А пока выполнять свою работу. Остановить зарвавшегося мальчишку, убрать водовороты, спасти детей и взрослых от обстрела очередных незнакомых флайеров. Мою жизнь сегодня раз за разом спасала Алекс. Я даже выдохнуть не успел, как дети оказались в безопасности. Второй флайер летел прямо на меня. Шансы выжить равнялись нулю. Как чье-то смазное движение утянуло за собой. Запах Алекс и ее испуганные глаза. Все, что я в тот момент мог ощущать и видеть. Она даже не поняла, что мгновенно переместилась и закрыла меня собой. Вот же бездна! Нет, так не пойдет. «Это мое право защищать свою женщину. Никому его не отдам». Оглянулся, но поблизости не было никакого укрытия, чтобы спрятать Алекс, а самому разобраться со вторым флайером, разнести его на куски. А еще... Мороз уже сковывал меня изнутри, набирал мощь и начинал подавлять. Очередной резкий рывок Алекс... Ее совсем ошалевший взгляд, сбившееся дыхание, и я, прижав ее к дереву где-то в центре долины, схожу с ума от желания впиться в ее губы, позабыв о смертельной опасности. Сегодня Алекс превзошла себя, раз за разом спасая мою жизнь. Смелая, безрассудная, непривыкшая отступать. И этим вызывает совсем ненормальный шквал эмоций, которых я никогда не испытывал. От дикой злости, что подставляет себя, до ненормального страха ее потерять. Холод предсказуемо ударил в сердце. Я выплеснул в этой схватке столько сил и попытался заставить меня забыть, кто я. Но присутствие Алекс сделало свое дело. Иней хрустел под ногами, сковывал пальцы, и я выпустил силу, убирая от Алекс опасные лианы, но был в состоянии себя контролировать. Правда, так и не знал, что делать с женщиной, которая то спасает мою жизнь, то наотмашь бьет своим холодом. К бездне все. Выясню, что случилось, как только приду в себя. Больше я от своего счастья не отступлюсь.